Луч солнца с пола поднялся на его постель, прополз по подушке к бледному лбу и потухал в оранжевом пятне у изголовья. Пришла пора проститься и уйти. Я уехал из Москвы, и Волгу живу похоронили оставшиеся там товарищи. Мне потом казалось, что мы не поняли в о л г у ш е в а требовали от него того, о чем он и не думал. Мы не рассмотрели в его серых этюдах искренней души, правдивого рассказа. Мы проглядели его чистую бескорыстную любовь к искусству и не оценили принесенные им ради искусства великой жертвы. старается в ы к а р а б т ь с я и с т и н ы и позднее в Петербурге. Но его тянет вниз постоянный недуг, и он после беседы с бутылкой воюет с будушниками, защищая интересы извозчиков, продавцов сладка и всех имеющих соприкосновения с полицией. Академия решила помочь Познееву. Ему отпустили сумму денег и поместили в какую-то лечебницу. К удивлению всех, он избавился от своей болезни, бросил пить, стал ожесточенно, точно в отчаянии работать и появился даже у нас на выставке со своими вещами. В его картинах было видно большое искреннее искание усердная работа, но чувствовалась и надорванность, усталость в письме. Сам он страшно изменился, стал замкнутым, молчаливым и даже угрюмым. С трудом можно было от него добиться нескольких фраз. О прошлом больном не заикался даже словом, только в глазах чувствовалась растерянность и блуждал какой-то странный огонек. Участвовал он на выставке год-два, но вдруг скрылся с горизонта, и у кого я не спрашивал, никто о нем не мог сказать ни слова. Корин, в е р н у в ш и й с я из Парижа, с восторгом рассказывал об успехах в живописи последнего времени и всех направлениях в искусстве. В его работах появилась новая нота, новая манера — «Может, что украл в Париже», — добродушно говорил Алексей Михайлович, показывая последние свои вещи. «Да без этого нельзя. Только вот беда, посмотришь, захочется самому работать. А тут понадобятся заказы и не дадут укрепиться на новых позициях». «А ты, — говорю ему, — воздержись от заказов». «Воздержаться? А как?» Я уже въехал а в эту жизнь, из которой нет возврата. Каждый стул, чашка, чайник с покрышкой уже привязали тебя к определенному кругу, обществу, к о т о р о е требует от тебя этой обстановки, и платья, и галстука. Помнишь в картине «Штука. Война» эту ужасную утомленную лошадь, шагающую по трупам? Мне кажется, что и у меня на шее сидит страшный молох, который пунукает меня, и которого я должен вести и день, и ночь, пока не паду на дороге или не приду к такому концу, как Позднеев. А что, спрашиваю, с ним случилось? Почему его не видно? Как что? Разве не слыхал, как он объявил себя обманщиком? Когда его вылечили, он поработал, а потом и говорит, «Обманул я Академию и себя обманываю. Как не бьюсь, а вижу, что у меня нет того, что надо для искусства. В нем я просто лишний человек». И стал он тайком от доктора, который его лечил и следил за ним снова пить. И это привело его к быстрому концу. Он скоропостижно умер.